Хорошая глупость У нас в загашнике была прямо-таки летняя песня «Love Story. Я долго думала, выпускать ее или нет, будет ли у людей соответствующее летнее настроение, стоит ли вкладывать деньги, которые неизвестно, когда отобьются. И снова мы пообщались с Игорем и сошлись на том, что вот как раз сейчас, после локдаунов, и надо создавать это летнее настроение. Что ж, потратимся сильно? Да, но я же обещала людей развлекать и веселить. Значит, от слов своих отказываться не стану. Песня эта, вышедшая в июне 2020 года, неплохо чувствовала себя на радио, и мы решили снять клип. Это был мой первый музыкальный видеоклип, фактически визитная карточка. Поэтому я очень хотела, чтобы его снимала именно Жанна Кадникова, Про нее уже рассказывала. Жанна снимает «Реальных пацанов». Долгое время была режиссером сериала «Универ». А еще, помимо прочего, это моя близкая подруга и человек, который идеально чувствует меня в творческом плане. Но Жанна не клипмейкер, к тому же человек еще более сомневающийся, чем я. Она очень боялась за это дело браться. Помню, когда мы ее почти убедили, Жанна позвонила Игорю, рассказала вариант сценария, а потом перезвонила мне, начала долго извиняться и отказываться от съемки, мотивируя тем, что отняла наше с Игорем время, ведь сценарий ему не понравился, потому что на протяжении всего разговора он молчал и только в конце дал какую-то реакцию. Я набрала Игоря. «Тебе совсем не понравился сценарий Жанны, да?» Игорь поначалу даже не понял вопрос. «Ты с чего это взяла? Жанна все гениально придумала». «А почему же ты ей по ходу разговора это не сказал?» – спрашиваю. Я же в конце отметил, что все очень круто, а в процессе я каждую из сцен, которые мне Жанна рассказывала, представлял, просчитывал параллельно по финансам и всему. В конце уже поздно было. Как и многие гениальные люди, Жанночка, если не получила сразу поддержки, значит, решила, что сделала плохо. Сценарий мы в итоге утвердили. Для моей подруги, как и для меня, это тоже был первый музыкальный клип. В итоге, согласившись, она стала пачками просматривать музыкальные видео в интернете, чтобы сделать так, как это принято делать. А мы ее отговаривали. «Пусть это будет что-то свежее. Делай так, как тебе хочется, как сама это видишь, без всякой классики построения видеоклипа, каких-то рамок и ограничений. Пусть это будет просто отрывок из жизни или абстрактные образы. Все, что угодно». Сроки поджимали безумно. И тут за дело взялась другая моя подруга, исполнительный продюсер «Реальных пацанов» Лена Коваленко, о которой я тоже рассказывала. Вместе с Игорем они за два дня нашли локацию, собрали людей и подготовили съемку. Подтянулись и артисты из «Реальных пацанов» Игорь и Ирина Ознобихины и мои КВН-овские подруги Настя Дудко, Таня Дорофеева, Катя Потапушкина. Все они искренне хотели поддержать меня и стойко отработали ближайшие двое суток съемок. Затем в воздухе замаячила идея позвать на смешные роли, но очень неожиданных для этого амплуа людей, причем из числа моих знакомых и друзей-артистов. Помню, как начала перечислять Жанни всех, кого планируем к участию, и это вызвало у нее легкий шок. Она не была уверена, что люди согласятся на такие роли, переживала сможет ли объяснить каждому актерскую задачу но совсем соглашалась дошли до места где по сюжету в санатории проходит конкурс танцев и была там маленькая роль члена комиссии которая отсматривает эти танцующие пары в санаторном конкурсе жанна уже немного ошеломленная набором известных людей в клипе спрашивает а кто будет играть я говорю цискаридзе она какой цискаридзе я «Николай!» И дальше происходит такой диалог. «Как? Тот самый Николай Цискоридзе?» «Да, Жанна, тот самый Николай Цискоридзе». «Так он же ректор!» «Да, ректор!» «Так он же народный артист!» «Да, народный артист!» «Два народных артиста России в клипе? И Басков, и он?» «Ну, у Баскова положим роль главная!» «А как Цискоридзе? Он что, согласился на такую малюсенькую роль?» «Да, согласился!» Так он же величина. Но я тогда вообще не понимаю, что здесь происходит. Или я с ума схожу? А зачем, скажи мне, ему вообще это надо? А я сама думаю, и в самом деле зачем? Мы с Цискаридзе тогда были мало знакомы. Его Игорь приглашал. Потом я самому Коле уже этот вопрос задавала. Он говорил, что ему очень нравились мои роли разные. Они столько раз поднимали ему настроение, и он решил сделать что-то хорошее в ответ. Но я еще думаю, Коля немножко устал быть всегда таким правильным, вышкаленным, эталонным. Он ведь очень умный человек с хорошим чувством юмора. И иногда наступает момент, когда хочется сделать что-то такое, чего ты никогда не мог себе позволить. Как пел Александр Иванов, сделать хоть раз что-нибудь не так. В балете же всегда надо быть на высоте. Это же такая ответственность. Ты несешь культуру в массы. А постоянно держать себя в таких рамках... Это очень тяжело, ведь он живой человек, и ему тоже иногда хочется подурачиться. Это нужно делать, это такая разгрузка. Мне кажется, Коля согласился участвовать в клипе не только для меня, но и для себя тоже. Ведь бывает просто необходимо взять и сделать такую хорошую глупость для себя. Николаю Баскову, я думаю, тоже было интересно сломать стереотипы в восприятии себя самого. У меня он парня из народа такого сыграл. И очень хорошо сыграл. Такая роль тоже в его копилочку, чтобы понять, что ты не только элитарного чувака способен изобразить, можешь свой диапазон показать не только в костюме Дольче Габана, но и в носках и белорусском трикотаже. Ну круто же! Я всегда за то, чтобы было весело, чтобы было в кайф и при этом, чтобы это не казалось карикатурой, вульгарщиной и каким-то посмешищем. И я за органику поведения, чтобы не было никакой фальши и наигрыша. Коля вообще молодец и талант. Думаю, он очень далек от того персонажа, которого играл, а ведь сыграл отлично. Айза Долматова, которая, в принципе, никогда не отыгрывала никаких ролей, тоже справилась с дебютом превосходно. Она не просто выдержала длительную смену, но еще и в перерывах успевала снимать тиктоки. И готова была играть еще и еще. Этот процесс ее поглотил. Я, в принципе, не удивлюсь, если в будущем она попробует себя в роли актрисы. Вообще, Айза — это такой непосредственный, очень открытый и мега человек. Ее многие хейтят в социальных сетях, осуждают, клеймят. Мне за нее обидно, ведь знаю ее другой, честной, глубокой и очень веселой девчонкой с четкими и правильными принципами, с пиететом к тем, кто рядом. Моя любимая и дорогая Анечка Плетнёва. Кстати, благодаря ей и записи дуэта с ней на песню «Подруга», и появилась идея моего песенного проекта. Ох, помню съемки клипа «Подруга», как мы тогда насмеялись. На love Story было то же самое. Аня умеет зарядить, замотивировать. Она — источник энергии, вечный двигатель. Администраторы почему-то себе придумали, что именно солистка группы «Винтаж» будет самой капризной из задействованных селебрити. На основании чего они так решили, не знаю, но я им говорила, что вы, Анечка простая, совсем не капризная, очень адекватная. И тут приезжает Аня, ее проводят в гримерку, и так как происходит это в середине съемок эпизода, администраторы в запаре забывают принести кофе, который она попросила. Эпизод отснят, и тут в рации всей съемочной группы Анин голос произносит. «Ну и? Долго тут артистка в гримерке одна сидеть будет? Немедленно принесите черные икры, Муэ шандон, ну и фруктиков каких-нибудь накидайте». Видели бы вы глаза администраторов и то, как они посмотрели на меня, а я прыснула от смеха. Уж я-то Анина интонации, знаю и понимаю, что, как и когда она умеет шутить. Здесь как раз был именно такой вот случай. Вообще Плетнева, Это человек из очень узкого круга моих близких друзей. Казалось бы, мы разные совсем, да и знакомы не так давно, но я ее обожаю. И не потому, что когда-то песни «Знак Водолея» и «Ева» группы «Винтаж» были в чарте, исполняемых мной регулярно в караоке. Аня — глубоко порядочный человек. Это, считаю, такая врожденная черта. Порядочности не научишь. Фальшивый и лживый человек просто никогда не поймет, что это такое, никогда не сможет от души таким быть. Даже шутить можно научиться развить чувство юмора, а вот порядочность не разовьешь никак. Либо она есть у человека, либо нет. И что еще очень важно, надо суметь сохранить эту порядочность, потому что соблазнов очень много, особенно в шоу-бизнесе, который, ну, вообще не про принципы. А поэтому тем более ценно, когда человек, несмотря на бешеную популярность, остается порядочным, какой-то стержень нравственный сохраняет в себе. Аня такой человек, который всегда придет на помощь. Когда я покупала дом, мне понадобились деньги, и у Ани пришлось занять. Даже не успела ничего объяснить, насколько беру и для чего, как мне ее помощница привезла нужную сумму. А ведь могла бы сказать, что нет денег или причины какие-то придумать. Многие именно так бы и сделали. Скажу больше. Я уверена, что были бы это ее последние деньги, она все равно бы мне их отдала. На обе съемочные смены Аня приезжала в далекое Подмосковье, где мы снимали клип «Поддержать меня», за что я ей очень благодарна. Ну и, конечно же, великолепная семейная пара. Сергей Глушко, Тарзан, которого в гриме многие не узнавали в клипе, и Наташа Королева. Сцену с ними на лавочке Жанна придумала практически по ходу и они отыграли все быстро и шикарно с наташей королевой до съемки я знакома не была а вот с сергеем мы участвовали в нескольких проектах честно говоря когда звала их обоих через сережу не ожидала что и наташа откликнется на мою просьбу причем не просто откликнется привезет с собой несколько костюмов на выбор которые идеально подойдут под образ да еще отработает съемочную смену до поздней ночи бесплатно и для незнакомой с ней Марины Федункив. С этого момента Наташа — это прям мой человечек. Скажу честно, я очень переживала из-за того скандала, который случился в 2020 году и касался их семейной жизни. Несколько раз порывалась написать, но боялась, что еще больше потревожу людей, которым, наоборот, в той ситуации нужны были покой и уединение. И я же за ними наблюдала. Видела, как трепетно они относятся друг к другу в жизни — как смогли пронести через столько лет взаимное уважение и чувства. Помню, что Сергей приехал на съемку клипа утром, а Наташу ожидали к обеду. Он специально отправился ее встречать. Обнимал так, как будто они месяц не виделись, хотя на деле всего несколько часов. ну и на площадке друг о друге постоянная забота. То Наташа Сереже фрукты принесет, то Сергей супругу пледом накроет. Скажите, что в этом такого? Простые же вещи. Ну вот я, например, не так много пар знаю, которые через столько лет брака продолжают эти простые вещи регулярно друг для друга делать, и поэтому не верю, что в их семье могли случиться какие-то серьезные проблемы. В итоге Love Story случился и получился. Работа над клипом, дебютным для многих, включая меня и Жанну, сложилась вполне успешно. Меньше чем за сутки видео посмотрел в интернете миллион человек. Понравились и амплуа артистов, отыгравших несвойственные для них роли. Я убеждена, что позволять себе ребячество, дурачиться от души, может только тот, кто самодостаточен. Взрослые люди, которые многого добились, какого-то статуса, нерушимого авторитета, и вдруг участвуют в каких-то смешных скетчах, в глупости какой-то, хоть и в хорошем смысле глупости, но они могут себе это позволить и не бояться пятна на репутации. Это круто. В день, когда вышел клип, я улетела в Сочи. Была выжата, как лимон. Но и, как всегда, мучилась своими сомнениями. Немного переживала, пыталась убежать. Вдруг провал будет. Выхожу из самолета, включаю телефон, а там сообщение от Игоря. Love Story не просто в трендах YouTube, а уже на пятом месте. Не скажу, что я сразу поняла, о чем речь, но решила, что провала не случилось. Уже хорошо а потом погуглила и осознала, как круто, в принципе, оказаться в трендах этого видеосервиса, не говоря уже о попадании в пятерку. Полезла читать комментарии под видео и отвечать на них, а оказалось в таком счастье, что не передать словами. Клип людям очень нравился. Песню они переслушивали не один раз, и это для меня было подтверждением того, что мы все сделали не зря. Кстати, в Сочи... Песню регулярно слышала на пляже, в кафе и ресторанах на набережной, даже в караоке. Никто не догадывался, что исполнительница песни находится неподалеку, а я искренне радовалась, что песня пошла в народ. Ах да, совсем забыла осветить вопрос, который мучил многих. Особо информированные знатоки даже подсчитали цифры гонораров звезд, которые были задействованы в «Лавстори», и сделали вывод, что клип обошелся мне в круглую сумму. Так вот, все селебрити снимались бесплатно. Скажу больше, даже добирались до места съемок за свой счет. Вот и решайте теперь, существует ли дружба в шоу-бизнесе или ее нет. Ну да, знаю, принято считать, что эстрада и шоу-бизнес — это мир сплошного лицемерия, и дружить здесь не умеют. Не совсем могу согласиться. Здесь все точно так же, как и в любой другой сфере, только от того, что мы все на виду, кажется, что по-другому как-то все происходит и работает. А нет, все так же. С некоторой спецификой своей это безусловно, но без каких-то суперскандальных различий. Здесь ведь такие же люди, испытывают они тот же спектр эмоций, но если только проявляют его по-разному. Хотя, что лукавить, расходы на клип все равно вылились в круглую сумму, которую в условиях постпандемийной нестабильности отбить предстояло неизвестно когда. От рекламы я пока отказалась принципиально. Первое музыкальное видео «Зачем народ сразу отталкивать демонстрации каких-то товаров? Пусть посмотрят сам ролик, посмеются, еще успеем интеграции в других клипах сделать».